Эдуард Харбингер в комбинезоне цвета хаки находился вместе с боцманом на верхней палубе. Проверял принадлежности для спуска шлюпок и бочки для воды, когда Ака позвал его в салон. «Молодой господин, который позавчера здесь веселился со своими друзьями, приехал и хочет вас видеть», — сообщил Ака. «Капитан тоже в салоне». Харбингер подумал, не пойти ли сначала в каюту и сбросить вымазанную рабочую одежду, или отправиться в салон в том, в чем он есть. «Э, да что там», — махнул он рукой. Какие-то могут быть длинные разговоры. И пошел в чем был. Молодой Кемстер сидел у стола и курил сигарету. Томас Фарман, бог весь зачем, поставил на стол бутылку лучшей Мадеры и три бокала. Вид у обоих был веселый и таинственный. При появлении Харбингера Кемстер подмигнул капитану, и лица их, будь то по уговору, переменили выражение, стали очень холодными и серьезными. «Доброе утро», — приветствовал Харбингер. «Доброе утро, Харбингер». сдержанно произнес Фред Кэмстер и как бы нехотя протянул руку. Потом откашлялся и замолчал. «Вы хотели меня видеть?» – спросил Харбингер. «Да, Харбингер. Получается довольно неприятно, но тут уж ничего не поделаешь», – пробормотал молодой Кэмстер таким тоном, будто ему было очень неудобно сообщать штурману неприятную новость. «Мое личное впечатление о вас довольно положительное. Мой отец того же мнения. Он считает, что вы человек стоящий». а что касается мистера Фармана, то он говорит о вас самое лучшее. Но, несмотря на все это, принимая во внимание интересы пароходства и традиции… Милый Харбингер, мы пришли к заключению, что в дальнейшем не можем вас оставлять на Тасмании. Надеюсь, для вас это не будет большим ударом? Несколько секунд Харбингер стоял, словно в оцепенении. Он всматривался в лица обоих мужчин, но они ничего не выражали. Он селился вспомнить, в чем и когда допустила оплошность, но ничего подобного не приходило на память. «Мистер Кэмпстер, если я вас правильно понял, я уволен?» – наконец заговорил он. «Это значит, что пароходство недовольно мною, что в моей работе обнаружены ошибки. Увольнять и принимать – это, конечно, ваше дело, но мне все-таки хотелось бы знать, за что?» «Не будете ли вы так любезно объяснить, чем я заслужил это?» Уголки губ Фреда Кэмпстера чуть дрогнули, но он сдержался и ответил уклончиво. Дело не столько в вашей работе, сколько в вас лично. Разумеется, каким уж уродился человек, таким он и должен быть. И ни мы, ни вы сами ничем тут помочь не можем. Короче говоря, мы не желаем совсем увольнять вас со службы в нашей компании, но и оставить на Тасмании при всем желании не можем. Поэтому мы решили перевести вас на одно из меньших судов. Вот официальное уведомление конторы. Пожалуйста, прочтите и дайте немедленный ответ, принимаете ли вы наши предложения. Опустив глаза, Фред Кемстер подал Харбингеру послание отца. Окончательно сбитый с толку молодой человек прочитал. Пароход «Тасмания» первому штурману Эдуарду Харбингеру. Довожу до вашего сведения, что пароходная компания Роберт Кемстер и сын приобрела недавно четыре новых парохода, в связи с чем появилась необходимость в некоторых переменах в составе персонала. Принимая во внимание вашу добросовестную службу на наших кораблях, а также ваш стаж плавания и ваши личные качества, мы сочли вас достойным получить повышение и впредь исполнять обязанности капитана на одном из наших пароходов. В данный момент имеется вакантное место капитана на пароходе «Кардиган» водоизмещением 5200 тонн. Просим срочно сообщить, согласны ли вы перейти на «Кардиган» капитаном. Пароход стоит в Кардигской гавани и необходимо его принять до четверга, так как в субботу он должен отправиться в Новый Орлеан. В надежде, что ваш ответ будет положительным, Желаю вам наилучших успехов и удачи в вашей дальнейшей работе. С почтением, Роберт Кэмпстер. Постскриптум. Более подробные указания получите от моего сына. Кэмстер. Эдуард Харбингер понял, что над ним пошутили, но шутка эта была благожелательная и не оскорбляла, поэтому он присоединился, насколько позволяло его положение, к дружному громкому смеху, раздавшемуся в салоне. «Мистер Кэмстер, умеете вы шутки шутить?» – сказал он, когда смех немного затих. Еще немного, и я поверил бы, и не на шутку огорчился. Только этого еще не доставало, — снова рассмеялся Фред, довольный того, что шутка удалась. Ну, желаю успеха, мистер Харбингер. Благодарю вас, мистер Кэмстер. Надеюсь, что мне удастся оправдать доверие моих шефов. Потом и старый фарман долго тряс руку Харбингеру и наполнял бокалы. И Харбингер пожалел, что не скинул комбинезон. На спине кое-где виднелись пятна краски. Фред Кемстер дал указание новому капитану. Лучше всего, если бы вы упаковали свои чемоданы и сегодня же вечерним поездом выехали в Кардив, так как завтра уже пароход должен стать под бункеровку. Но во всяком случае, сегодня до закрытия конторы явитесь к юрисконсульту и Ноэлю. Там вас проинформируют обо всех подробностях. У Харбингера выдался горячий денек. Надо было в страшной спешке собраться в дорогу, утрясти все формальности, получить доверенности и заверить их в портовых учреждениях. Обегав все на свете и все уладив, Он только несколько минут смог уделить прощанию со своими друзьями и товарищами на пароходе. Это было событие, которому без сомнения следовало радоваться, долгожданное, давно желанное. Оно открывало перед Харбингером перспективы на будущее, давало его жизни новую, прочную основу и приближало для них с Марго миг осуществления общей мечты. Сегодня впервые они будто не замечали присутствия старого фармана и не заботились о том, что он может подумать. Но присутствие посторонних все-таки стесняло, и они удалились в пассажирскую каюту, где расположилась Марго. — Когда я возвращусь в Англию, — сказал Эдуард, — когда ты возвратишься, — ответила Марго, — это не может затянуться надолго. Два месяца, три, самое большее полгода, потом ты будешь плавать вместе со мной. Но ты должен писать мне почаще, из каждой гавани, милый. Из каждой гавани, милая. Часы жестокосердно прервали миг счастья. Эдуарду пора было отправляться на вокзал. Когда он, увешанный чемоданами, вышел на палубу, утрапо его молча поджидал Ака. В спешке Хармингер совсем позабыл об островитянине. Он опустил свой багаж на землю и задумался. Потом подошел к Аку и положил руку ему на плечо. «Нам надо расстаться, друг. Вам будет лучше, если вы останетесь на Тасмании. Этот корабль вас скорее доставит домой. Он пойдет в ту сторону. А если вам когда-нибудь придется плохо и понадобится помощь, то поговорите с Марго. Она вам такой же друг, как и я». Марго проедет часть пути вместе с вами. Доверьтесь ей и берегите ее ради нашей дружбы. Все, что я смогу для нее сделать, я сделаю, — сказал Ака. С тихой болью в сердце смотрел он вслед удаляющемуся Харбингеру и чувствовал, что опять остается одиноким. Странно, что всех хороших, честных людей, с которыми ему впадало счастье встречаться в своих скитаниях, ему так скоро приходилось терять. Странно и то, что все эти честные люди были несчастны. Жизнь не жаловала их. Плохо быть хорошим. Эдуард Хармингер сегодня еще улыбался, радовался, думал, что судьба балует его. Но он был слишком хорошим и порядочным, чтобы несчастье миновало его. Наверное, ушанок где-нибудь подстерегает его. С той поры Ака всей душой привязался к белой девушке, любимой его друга. Он уже не чувствовал себя таким одиноким.